Глава 13. Мои руки дрожали. Я уже стояла рядом, напряжённо слушая наш разговор. Кая, огненная королева. Я встретила её во время своего рабства в Юндэри. Она была чемпионом дома Маома, а затем я заняла её место. Кае тяжело это перенесла, и в итоге мы сошлись на арене. Огненная королева не стала сражаться со мной. Вместо этого, решив помочь мне сбежать, а заодно и освободиться самой, но Игур Фатима убил её. До сих пор помню тот миг, когда летающее оружие эльфа пронзило грудь женщины, а затем она умерла чуть ли не у меня на руках. Мне сложно сказать, что я чувствовал к ней. Это была не любовь и даже не симпатия. Скорее, я видел в ней родственную душу, и сложись жизнь по-другому, мы бы скорее всего стали бы добрыми друзьями. А теперь я слышу её голос из амулета связи. Несущий свет, тихо прошептал я. Значит, все слухи о том, что они воскрешают мёртвых, правда? Когда у тебя на пороге целая армия из восставших, странно говорить о слухах. Не находишь? Значит, мы враги? прямо спросил я. И это показало бы мне, говорю ли я с настоящей Кай, та бы ответила честно. "Разумеется, Максимилиан. Что с Катриной? А что, если я скажу, что убила её?" "То я тебе не поверю." А если это правда, тогда тебе лучше бежать, потому что я найду тебя и убью. Уже боюсь. Умеешь же ты быть жутко раздражающим и самоуверенным. В точности, как ты. Хорошо подмечена. Она в порядке, Максимилиан. А мои люди? Кая затихла на пару секунд, после чего все-таки ответила. Кое-кто. Не знаю, сколько точно их было. Я стиснул зубы в бессильной злости. Кто-то из посланных с ней людей точно погиб. Чего ты хочешь? того же, чего хотела всегда быть лучшей, сильнейшей. И пусть Юндра остался позади, но некоторые вещи не поменялись. У нас с тобой осталось незаконченное дело, так что я буду тебя ждать на Калуме. Приходи и забери свою драгоценную жёнушку. А если нет, то я убью её. Возможно, позже она восстанет, как и я, но не думаю, что ты этого хочешь. Я прикрыл глаза, пытаясь собраться с мыслями, отправиться на Калум за Катриной. Но ведь через несколько дней должно прибыть войско несущих свет. Этого они и добиваются. Сделать так, чтобы в башне меня не было во время атаки, лишить богов их главного защитника, ублюдки. У тебя срок до завтра, Максимилиан. Принимай решение, и она сделала многозначительную паузу, а затем тонна добавила: "Возможно, ты успеешь её спасти?" Катрина сидела на полу, одетая в робу каторжника, которую каждый из них получает по прибытии в яму. Лишь после упорной работы тот может заработать рубашку, штаны или даже ботинки. Но начинают все именно с робы, больше похожей на мешок с дырками для головы и рук. Во рту полуотвин ши находился кляп, а руки были крепко связаны за спиной. Всё, что оставалось женщине это сверлить ненавидящим взглядом девицу, сидящую на кровати перед ней. Пока пленница разговаривала по еёму лету связи, кэт вновь очередной раз попыталась активировать небесный доспех, но безрезультатно. Тот отказывался подчиняться. Не помогало и магическое усиление, а всему виной был металлический обруч, напоминающий эльфийский и рабский ошейники, только более тонкий. "И возможно ты успеешь её спасти", сладострастным голосом произнесла Кая, словно сгорает желание, а затем, рассмеявшись, оборвала связь и посмотрела на пленницу. Катрина, несмотря на своё положение, сидела прямо, твёрдо смотря женщине прямо в глаза, и то это определённо не нравилось. Подойдя к пленнице, Кая присела, чтобы быть с ней на одном уровне, и вытащила кляп. Она словно ожидала, что Кэт будет сыпать ругательствами, оскорблениями или чем-то похожим, но вместо этого Поладинша молчала. Ни один мускул не дрогнул на её лице. "Максимилиана бам мне не рассказывал?" поинтересовалась она. Катрина молчала. «Видимо, нет», — сокрушенно вздохнула Кая, отводя взгляд. «А о тебе он говорил, Катрина де Шенро?» «Немного, но говорил». «На самом деле я и не думала, что ты окажешься настолько красивой». «Идеальная кожа». Кая протянула руку и коснулась щеки пленницы, на что паладинша отреагировала довольно бурно, сердито мотнув головой. «Золотистые волосы, зеленые глаза». Катрина просто плюнула Каю в лицо, продолжая сохранять молчание, и взирать на нее ненавидящим взглядом. Огненная королева, на удивление, спокойно отреагировала на это и, медленно встав, вытерла слюну со своего лица шелковым платком. «Не нравится мне, как ты на меня смотришь», — покачала головой Кая. «Ты ведь понимаешь, что стоит мне сказать одно лишь слово, как сюда придет целая толпа местных надзирателей, соскучившихся по женскому телу». Катрина по-прежнему молчала, и, кажется, это немного разочаровало Каю. Черноволосая девушка слегка наклонила голову набок, выжидающе смотря на пленницу. "С чего ты добиваешься?" это были первые слова Катрины. "Сама не знаю", ухмельнувшись, ответила Огненная Королева. "Есть голос в голове, принадлежащий истинному пламени. Он ведёт каждого из нас". Девушка провела рукой, словно перед ней оказалась целая толпа. "И есть моя собственная воля". Голос Кая постучал лапцем по собственному виску говорит, что я должна переманить Максимилиана на свою сторону и любить. Удивительно, но почему-то Истинное Пламя считает его опасным. Не знаешь почему? Ответом на это было молчание. Я так и думала, но Истинное Пламя действительно считается с твоим мужем, ставит его в один ряд с знамениями света. И это жутко меня достаёт. Не привыкла отсиживаться на вторых ролях. Значит, вот в чём дело. Катрина не стала сдерживать улыбку. Паладинша хотела смеяться, а вот Кае было не до смеха. «Ты просто завидуешь ему. Как тебя называют? Огненная королева, да? Больно быть пешкой, а не центром мироздания». Лицо Кае исказило гримаса ярости, и она отвесила Катрине по щечину. Удар был жестким, и пленница упала на бок с разбитым лицом. И все же, сплюнув кровь, Катрина нашла в себе силы поднять голову и рассмеяться в лицо женщине кровавой улыбкой. «Смейся, пока можешь». Увидим, будешь ли ты смеяться, когда твой любимый муж умрёт. А они пришли раньше, чем ожидалось. Ещё до заката этого дня на горизонте показалось крупное войско. Оно неторопливо ползло в нашем направлении, но остановилось в нескольких километрах от башни, занявшись установкой лагеря. Несущие свет не собирались атаковать, по крайней мере, пока. Макс, стой, ты не можешь шутить сейчас, пыталась остановить меня Фия. Уйди с дороги, прорычал я, когда девушка преградила мне путь. Послушай, именно этого они и хотят, понимаешь? Чтобы ты ушёл, бросил нас всех на произвол судьбы. Вы ведь и сам это понимаешь. А ты хочешь, чтобы я бросил Катрину? Ты серьёзно об этом меня просишь? От этого вопроса рыжеволосая девушка буквально вся сжалась, но тем не менее всё ещё преграждала мне путь. Я понимаю, что ты чувствуешь, но но ты не можешь идти. Макс, я всегда была на твоей стороне. Доверила тебе свою жизнь и стала твоим клинком. И сейчас, пожалуйста, послушай то, что я тебе говорю. Тут почти тысячи человек, боги лишённые сил, и без тебя их просто сметут. Она была права. Я понимал это разумом, но не сердцем. Я слишком часто подводил Катрину. Меня почти всегда не было рядом, когда она нуждалась в этом. Даже о рождении сына я узнал лишь спустя 3 года. Нет, игнорировать тот факт, что Катрина сейчас находится в плену у врага, я никак не мог. Даже если это ставит под угрозу башню, я должен попробовать её спасти. И пусть я понимал, что делаю глупость, но какой ещё выбор у меня был? Просто сидеть и пытаться делать вид, что мать моего ребёнка вовсе не схвачена несущими свет? Уйди, Ифия. Макс, если ты действительно думаешь, что я поступлю так, то ты мне не нужна. Она обмолвилась о сказанном, Отступила на шаг, не веря, что я такое сказал. «Что?» «Я говорю, убирайся!» Для Фии слышать подобное было сильным ударом, а говорить это было еще больнее. Но у меня не было времени на эти припирания. Несущие свет скоро будут здесь, и я собирался успеть спасти Катрину раньше, чем они атакуют. Это все, что я мог. Хая четко дала понять, что убьет мою супругу, если я не явлюсь завтра до полудня. Скорее всего, тогда они и атакуют. Девушка, не веря в услышанное, несколько секунд смотрела на меня, после чего кивнула и скрылась в тени. Я больше ее не ощущал, и это немного пугало. И все же я отбросил мысли о гринке и быстрым шагом направился к ближайшему выходу из башни. «Ты был с ней очень груб». Я повернулся и увидел стоящую неподалеку Ани. Эта миниатюрная богиня была вездесущей, и меня ни капли не удивило ее неожиданное появление. «Знаю», — вздохнул я. «Можешь, конечно, меня не слушать, но считаю, что тебе стоило бы извиниться перед ней». Продолжила она. «Не раньше, чем вернусь», — ответил ей, догадываясь, что она слышала весь наш разговор с Фией. «Знаешь, в отличие от нее я не считаю, что ты нас бросаешь». Словно не означай, добавила она, закинув руки за голову. «Приятно слышать», — вздохнул я. «Скорее всего, они атакуют завтра в полдень. Постараюсь вернуться раньше». «А если не успеешь?» «Я задействовал в троне программу самообороны. Если кто-нибудь атакует башню, то будут активированы стражи. Вряд ли накопленной энергии хватит надолго, но примерно три тысячи стражей встанут на защиту. Я пущу на них примерно 10% текущего производства и половину запасов. Остальное пойдет тебе». «Мне?» Она удивленно захлопала длинными ресницами. «Я... я верну себе силы?» Она и так давно этого желала, что, услышав об этом, не могла поверить. Но ведь все тебя отговаривали и завтра ровно в 12:30 половина запасённого в хранилищах света и 10% вырабатываемого будут переданы тебе. Она отреагировала на это странно, посмотрела на свои дрожащие руки, а потом на меня. На глазах у девушки проступили слёзы, но она тут же вытерла их тыльной стороной руки и громко шмыгнула носом. Спасибо, «Защити их, если я не успею!» «Конечно!» — громко крикнула она. «Я! Я их в порошок сотру!» «Только смотри и нас вместе с ними не сотри!» Улыбнулся я и, подойдя к девушке, потрепал ее волосы. Она восприняла это с улыбкой, но слезы радости продолжали течь. «И извинись за меня перед фией, ладно?» «Это должен сделать ты! Удачи! Спаси свою принцессу!» Помахала она мне рукой вслед. Я летел в сторону Калума, выжимая из крылья все, что мог. Солнце уже почти село за горизонт, но я надеялся, что это не помешает мне найти дорогу. Нервы были подобны натянутой струне. Кая жива. Я был безумно рад этому, но в то же время она теперь на стороне врага. Это было слишком тяжело принять. Я надеялся, что мы сможем уладить все мирно, но какая-то часть меня была уверена, что нам вновь придется сойтись в схватке. Будь до Калу ма заняло меня чуть больше 4 часов, и это учитывая спешку. Саму катергу отыскать было несложно. Огромная дыра в земле, вокруг которой было выстроено небольшое поселение, очень бросалась в глаза. Это там, тихо сказал я сам себе, сверяясь с заклинанием поиска, настроенного на второй артефакт связи. Спикируя вниз, я затормозил только у самой поверхности, из-за чего посадка вышла чуть более жёсткой, чем хотелось бы. Меня уже ждали Вокруг собралось добрых сотни две человек, и у каждого из них глаза горели золотистым огнём. Они не нападали, просто молча таращились на меня, держа в руках факелы. Я неторопливо обнажил меч и стал ждать. Кая появилась через несколько минут, облачённая в лёгкий доспех. Мило улыбнувшись мне, она взмахнула рукой, и тут же дом, из которого она вышла, вспыхнул, словно его облили бензином. "Где Катрина?" прямо спросил я, не сводя взгляд с чернолосой женщины. Она была также прекрасна, как и раньше. Там, внизу, сказала она, указав на яму, на самом дне. Катрине пришлось приложить немало сил, чтобы открыть глаза. Перед тем, как уйти, Кая ударила по ладиншу по затылку, отчего в глазах потемнело, и всё же она потеряла сознание лишь на пару секунд. И причиной этого стал нарастающий жар. В один миг дом, в котором она находилась, вспыхнул. Её руки и ноги по-прежнему были связаны. Но несмотря на ужас от собственного положения, она не стала просто сидеть и ждать, когда прожарится до хрустящей корочки. Первым делом она осмотрелась, пытаясь найти способ сбежать, что-нибудь острое, что поможет разрезать путы. Связали её на совесть. Руки и ноги были скреплены друг с другом, отчего даже простой перекат был трудной выполнимой задачей. Ещё же Кэт была довольно гибкой и смогла переместиться к ближайшей тумбочке, попробовала сбить её своим телом. Там находилась почти допитая бутылка вина. И если её разбить, то возможно, осколком получится разрезать верёвки. Огонь тем временем распространялся с пугающей скоростью. Дверь в комнату уже полыхала, и пламя вот-вот перекинется на стоящий рядом комод. Приложив все силы, девушка толкнула тумбу плечом. После чего весьма болезненно рухнула на пол, но своего добилась. Бутылка качнулась и упала на пол, совсем рядом с девушкой. Вот только проклятущая стекляшка не разбилась. Выругавшись про себя, Катрина кое-как подползла к ней так, чтобы суметь ухватить рукой. Она попыталась разбить бутылку рукой о пол, но как ни пыталась, та никак не хотела ломаться. «Давай же! Давай!» — молила она про себя, не в силах произнести ни слова из-за кляпа. «Надо попробовать по-другому», — решила она. К тому времени потолок уже полыхал, а воздуха становилось все меньше. У Катрины в лучшем случае оставалось пара минут. Выпрямившись, она попыталась воспользоваться своим весом для того, чтобы разбить бутылку. Приложив тук к позвоночнику, она резко подалась назад, упав прямо на неё. Острая боль пронзила спину, заставив Катрину тихо застонать. Но она достигла своей цели. Бутылка разбилась, и пусть стекло сильно поранило кожу, теперь у неё было чем разрезать путы. Взяв самый большой из обломков бутылки, она принялась за дело. Стекло резало пальцы, но Катрина не обращала на боль внимания. Ей нужно было освободиться. Когда большая часть комнаты уже была объята пламенем, а люйки начали гореть из-за недостатка кислорода и дыма, девушка смогла высвободить руки, а затем и ноги. Из раненными пальцами она вытащила из орта кляп и первым же делом схватила валявшуюся рядом рубашку, принадлежавшую ранее хозяину дома. Ошейник, ограничивающий силы, трогать даже не пробовала, прекрасно зная, что снять его голыми руками не получится. Из рубашки она сделала нечто вроде маски. После чего бросилась к ближайшему выходу из дома. Внизу, переспросил я. Да, ответила она. Дом позади неё тем временем горел всё сильнее, а я никак не мог понять, к чему это выпендрёжничество. Из серии крутые парни не смотрят на взрыв. Кая всегда любила играть на публику, но сейчас это казалось немного неуместным. Вместе с остальными твоими людьми. Я хочу её видеть. Конечно, я приведу тебя к ней. Что-то было не так, но я пока не понимал, что именно. Она была на удивление мила, даже куда более дружелюбна, чем в былые дни. Едва ли она была такой во время нашего разговора по амулету связи. Чувство тревоги внутри росло с каждой секундой. "В чём дело, Максимилиан? Ты выглядишь напряжённым. Ты и в самом деле Кая? Та самая Кая? Ну, разумеется. Неужели не помнишь, как я учила тебя использовать потоки для усиления?" Это и впрямь ты, вздохнул я, почему-то не слишком беспокоясь из-за того, что окружающие нас люди слышат подобные вещи. Разумеется, могло бы иначе. Думаю, я просто какая-то кукла, хотя насчёт последнего уверенности нет. Я действительно всё помню, но сказать, что я тот же человек, каким была, не возьмусь. Смерть меняет людей. Мне жаль, что так с тобой вышло. Жаль? Знаешь, Максимилиан, мне тоже. Не стоило мне связываться с тобой. Скажу больше, знала бы я, как всё повернётся, то прикончила бы тебя в первый же день появления в доме Маома. Даже согласилась тебе помочь перед тем, как меня убили, только потому, что из-за твоих действий у меня не оставалось выбора. Ты была рабыней. Я не верю, что слышу это от неё. "Я была огненной королевой", прорычала она, а её глаза, несмотря на играющие в них огоньки золотистого пламени, стали очень холодными. И лишь сейчас я понял, что она меня ненавидит. «Была той, с кем считаются!» Это все была иллюзия. Ты могла погибнуть в любой момент. А тебя просто могли избавиться, что и сделали, когда ты стала ненужной. Наши отношения перед ее смертью были не из лучших, но явно не настолько, как сейчас. «Смерть меняет людей», — вспомнил я слова, произнесенные минуту назад. «Это все истинное пламя. Оно управляет ей или хуже, исказило ее восприятие прошлого». «Гая, мы все можем решить мирно. Эльфов больше нет и свободно. Мы можем? Нет, Максимилиан, не можем. Ярость исчезла из её глаз. Кажется, на мгновение я увидел настоящую Каю, ту девушку, которая скрывалась за непробиваемой бронёй. Но тут же её заменила другая, в которой пылает неудержимый гнев. Огненная королева достала золотистую маску, в точности повторяющую черты её лица, и надела её. Тут же изменилась её аура, став на порядок сильнее. Её руки и ноги окутало золотистое пламя. Сегодня я сокрушу тебя. Её голос звучал чуждо, словно говорила не она, а нечто другое, потустороннее, древнее и очень могущественное. Я не хочу с тобой драться. Несмотря на понимание неизбежности нашей схватки, я продолжал цепляться за соломинку, за призрачный шанс, что та, прежняя Кая возьмёт верх. Катрина, набросив на себя одеяло, ударила дверь плечом. Ещё раз, и ещё Та затрещала, но так и не раскрылась. Похоже, перед уходом огненная сука позаботилась, чтобы пленица не сбежала из горящего дома. "Не дождёшься", прорычала Катрина и с разбегу налетела на дверь. Послышался громкий треск. Сзади что-то громко ухнуло, но преграда поддалась, и девушка вывалилась в соседнюю комнату. Пламя обжигало, но Кэт не теряла решимости. Её ждут муж и сын, и ради них она выживет несмотря ни на что. Копоть резала глаза, а кожа чуть ли не горела. Долго в этой печке она не продержится. Продолжая защищаться одеялом, которое тоже начинало гореть, Катрина пробивалась к выходу. В глазах темно, но она преодолевала себя. Нельзя терять сознание. Если это случится, то ей конец. Никто не вытащит её из горящих обломков. Надо двигаться. Кат старалась дышать как можно реже. Дверь, дверь, ведущая на улицу. До неё было каких-то метров 10, не больше, но путь ей преграждал пылающий ад. Справлюсь, хрипло шепотом произнесла она. Говорить было больно, воздух, кажется, сжигал изнутри. Но всё это было ерундой перед той болью, которую она испытала при своём перерождении. Закрываясь от огня одеялом, она бросилась вперёд, вкладывая все свои силы в этот отчаянный рывок. Даже громкий треск над головой не остановил её. Выход, он был прямо перед глазами. Оставалось только протянуть руку. Я выберусь, мысленно кричала она. Но когда-то двери оставалось всего пара метров, на неё рухнуло объятое пламенем одна из деревянных опор, удерживающих крышу. Кая атаковала первой. Пламя на её ногах на мгновение стало ярче, а затем она резко сократила разрыв между нами и обрушилась на меня сверху. Я закрылся мечом, слегка опасаясь, что пораню её, но зря. Пламя, окутывающее её конечности, придавало ей невероятную прочность. Благодаря чему она без труда могла блокировать меч голыми руками. Она была быстра, куда быстрее, чем раньше, но и я стал гораздо сильнее с того времени, как мы сражались в прошлый раз. От очередного удара у меня даже подогнулись ноги, но я отбросил её от себя. Девушка сделала грациозное сальто назад и резко подалась вперёд, нанося удар мне в грудь. Отразить эту атаку я не смог, но доспех более погасил большую часть урона, и всё же меня отбросило на пару метров. Поражённые светом не вмешивались. Они просто стояли, окружив нас, создавая нечто вроде арины. И огненная королева словно специально сражалась так, чтобы мы оба не выходили за её пределы. Кая сдерживалась. Это было слишком очевидно. Она использовала только атаки ближнего боя, хотя без сомнения, с её способностями она могла превратить Калу в пепелище. Она словно тянула время. Мы обменялись ещё несколькими ударами, после чего разошлись, словно давая друг другу небольшую передышку. «Ты стал сильнее, Максимилиан!» «Ты тоже, Кая! Прошу, давай закончим! Мы не обязаны драться друг с другом!» «Хватит это повторять!» — покачала она головой. К тому же она слегка повернула голову горящему позади дому. Пару секунд назад там с грохотом обрушилась крыша. «К тому же!» — повторила она. «И я тебе соврала!» Она молчала несколько мгновений, словно наслаждаясь растущей во мне тревогой. Твоя драгоценная супруга, которую ты так любишь, за которой я прилетел сюда, бросив собственную армию на произвол судьбы. Она мертва. Что? Я замер, не веря в услышанное. Перед тем, как выйти к тебе, я связала ее и оглушила. Она повернулась к полыхающему позади дому, от которого уже мало что осталось. Огненная королева подняла руку, и пламя усилилось, а сама женщина захохотала. Нет, ноги в один миг стали ватными. Невозможно. Катрина не могла. Я думал, что горящий дом был частью пафосного появления, но это было казнью. Пока я боролся со своими прежними чувствами к этой женщине, любовь всей моей жизни сгорела заживо. Крае наслаждалась этим моментом, видела, как меняется лицо юноши от осознания того, что его любимая мертва. И почему мне это доставляет такое удовольствие? задумалась она, но мысль тут же растворилась в бушующем в груди девушки пламени. Да, Она получала удовольствие от того, что сделала ему больно. Он унизил меня, и в итоге я умерла. Он должен страдать. Жалела Кая лишь об одном, и за маской Максимилиан не видел её лица, не видел её улыбки. Зато она видела его лицо, полное боли и отчаяния, и вновь сомнения. Откуда она? Кай не понимала саму себя. Частью её колебала от его боли, но другая та, что пряталась где-то далеко, ужасалась от собственных действий. Вопила безмолвным криком, не в силах что-либо изменить. Она мертва, сказала Кая таким тоном, словно это должно было обрадовать Максимилиана. Но тот просто рухнул на колени, сломленный. Да, именно таким и хотела видеть его истинное пламя сломленным или мертвым. Теперь он перейдёт на сторону света, если захочет вновь увидеть свою ненаглядную. И всё же Кая ощутила какое-то странное беспокойство в глубине души. А чего даже небольшая речь, которую она собиралась сейчас произнести, застряла у неё в горле. Максимилиан вонздил меч в землю рядом с собой и поднялся. Если раньше его лицо было открыто, то сейчас его закрывал глухой шлем. Жуткий доспех, подумала она. Это его броня всегда казалась ей пугающей. Было в ней что-то ненормальное, и даже сейчас, став практически богом, она не понимала, в чём причина. Глупо с твоей стороны бросать ору Мощный удар в челюсть подбросил её в воздух. Будь она простым человеком, то такой удар был бы смертельным. Мир в глазах померк на долю секунды, а когда женщина пришла в себя, то просто рухнула на землю. Быстро, слишком быстро, испуганно подумала она, пытаясь подняться. Он практически вывел её из строя единственным ударом кулака. А если бы это был меч? Если бы он провёл эту атаку мечом? Эти мысли пугали, но Кая отбросила их, как делала всегда. Нельзя бояться во время схватки. Она жива это главное. Максимилиан не атаковал снова. Он просто стоял, дожидаясь, пока она поднимется. Его необычная молчаливость давила. Максимилиан всегда был болтлив в сражениях, пускал насмешливые шуточки, а тут перед ней словно стоял совершенно другой человек. Стоило Огненной королеве встать на ноги, как последовал очередной удар от противника. Мужчина в этот раз нанёс удар слева, опять в лицо. Кая своим телом снесла один из домов, стоящих неподалёку. Огонь в груди разгорался всё ярче и ярче, укрепляя тело и делая его сильнее. Максимилиан не сможет её победить. За ней стоит истинное пламя. Она одна из несущих свет. Она. Закованный в чёрную броню, бок обрушился на неё всей своей мощью, и ему не нужно было божественное оружие, не нужны были орудия арсенала. Он собирался сокрушить её голыми руками. В этот раз Кая заблокировала его удар, от которого земля под ногами дрогнула и раскололась. Сколько же сил он вкладывал в эту атаку? Женщина не понимала, почему он так силён, но заметила одну странность. Его доспех покрывало множество излучающих свет трещин, вспыхивающих словно в такт сердцебиению. Отразив атаку Максимилиана, вложив недюжинную силу в пылающий золотым огнём кулак, она нанесла ему прямой удар в голову. Но вместо того, чтобы уклониться или отлететь назад, он принял удар шлемом, одновременно с этим выпустив из доспеха свет Эффект оказался сокрушительным, причём, как ни удивительно, именно для Каи. Максимилиан, если и получил урон, то нисколько этого не показал, а вот огненную королеву отбросило на добрую сотню метров. И вот теперь она действительно испугалась. Она вложила в этот удар очень много сил, но Максимилиан выглядел непоколебимым, и его чёрный доспех блестел в свете огней, отчего выглядел ещё более жутким. Он направился к ней, медленно, уверенно и неотвратимо. Словно говорят, ты ничего не сможешь мне сделать. И тогда она не выдержала. Солдаты, что должны были просто наблюдать, повинуясь своему мысленному приказу, бросились в атаку. Первым целью достиг один из старших поражённых, что прежде руководил каторгой. Сейчас он едва ли походил на человека, но от этого был куда более смертоносным. Скелет, словно созданный из золотистого хрусталя, набросился на Максимилиана со спины, вонзая в его броню, сотканную из света, кинжал. Подручный целил в сердце, но промахнулся и смог поранить только плечо. Сам Чёрный воин при этом даже не шелохнулся. Казалось, он вообще не почувствовал раны. Просто схватил Дурла за голову, срывая с себя. Шлем деформировался, и Максимилиан вонзил металлические зубы шлема в шею противника. Быть не может, от увиденного Кай побледнела, а голос в голове, принадлежащий истинному пламени, велел уходить. Её бывший ученик с лёгкостью осушил несущего полностью поглотив его свет и оставив только горскую пыль вместо костей. Остальные поражённые светом были уже тут в попытке задавить его числом, но добрая половина даже не успела приблизиться к Максимилиану. Сияющие разломы в его доспехе вспыхнули, с рук сорвалась сияющая жёлтая молния, не просто пронзающая поражённых светом, но и словно высасывающая их суть. От этого жуткий доспех Максимилиана стал сиять только ярче. Разумеется, подручные огненной королевы не отступили. Их души уже стали частью истинного пламени, а тела были лишь бренным сосудом, инструментом для экспансии, который и не стоило жалеть. Но Максимериану, кажется, было совершенно плевать на них. Всё это время он смотрел только на Каю. Он не спускал с неё взгляд, и она это чувствовала. "Я тебя не боюсь", закричала она и вознесла руки к небу, а затем резко опустила вниз, словно обрушивая нечто невидимое с небес. Вокруг неё закрутились магические круги, разрастаясь и усложняясь. Максимилиан ускорил шаг, но было уже поздно. Кая знала, что поражённые не смогут его остановить, но они смогли выиграть время для того, чтобы она смогла воспользоваться своей сильнейшей атакой. "Жаль, что он не увидит моего лица", с улыбкой подумала Огненная королева, активируя заклинание. Круги под ногами вспыхнули, превращая всё вокруг в пылающий ад. Дома Максимилиан, слуги света и сама Кая оказались в центре огромного огненного столба, уходящего в небеса. В последний момент Максимилиан, кажется, понял, что она задумала. И скинул руку, призывая что-то. Пламя обжигало даже Каю. Оно было слишком сильным, усиленным светом. И в полной мере контролировать его огненная королева не могла. И тем не менее Максимилиан все еще стоял. Она едва его видела там, вдалеке. И он направлялся к ней. Медленно, но с прежним упорством. «Га-а-а!» Что ей силой закричала Кая, выкладываясь на все сто. И без того могучее пламя стало ещё ярче. Максимилиан даже на несколько мгновений исчез, но лишь для того, чтобы появиться вновь в силе вкаivistный ужас, сильнейшее заклинание, усиленное многократно благодаря новым способностям, было бессильно против него. Какое-то защитное заклинание защищало его, она видела, как неестественно пламя огибало его, но не полностью. Часть доспеха Максимилиана раскалилась до красна, убеждая девушку в этом, но он продолжал идти. Нет, Сдохни, ревела она вместе с пламенем. Защита Максимеляна треснула, разлетевшись на множество растворившихся в огне серебристых искр. Сдохни, сдохни, сдохни, сдохни! И у неё получилось. Кая даже не поверила своим глазам, когда он неожиданно рухнул на одно колено, а затем и вовсе повалился на землю. "Да", прошептала огненная королева, едва сдерживаясь, чтобы не рассмеяться. "Да". Кая уже и сама едва стояла на ногах. Свет подходил к концу. Она вложила в эту атаку всё, чем владела. Она пыталась потянуться к ближайшему источнику света, но тут же испуганно отпрянула. Истинное пламя не позволило женщине использовать его. Он был предназначен для другого. "Проклятье", выругалась она, оседая на землю. Все постройки вокруг обратились в прах. Земля почернела от ужасающей температуры, и теперь Кай сидел посреди чёрной выжженной пустоши. Что-то шевельнулось в десятках метров от неё. Нет. Испуганно произнесла она, когда сбрасывая пепел, на ноги поднялся чёрный рыцарь. Ты не можешь, ты должен был сдохнуть. Он направился к ней. Его шаги были уже не такими уверенными. Казалось, что он сейчас рухнет на землю. Кая поднялась и попробовала побежать прочь, но ноги предательски подкосились, и она упала. Когда она приподнялась и повернула голову, то увидела возвышающегося над ней воина. "Максимилиан, я!" Мощный удар в лицо вновь уронил её на землю. Максимилиан схватил её за наруч, дёрнул на себя и нанёс ещё один удар. Золотая маска треснула, левая её половина осыпалась множеством осколков. "Стой", взмолилась девушка. И ещё один удар. Кая лишилась нескольких зубов. Кровь лилась у неё изо рта и разбитого носа. "Не надо, прошу". Огненная королева, перепуганная, побеждённая, попыталась бежать. "Уползти". Но Максимилиан схватил её за ногу и дёрнул на себя. "Не делай этого, я не хочу" Я не хочу возвращаться туда. Мощные руки легли на тонкую шею женщины, сдавливая горло. Пожалуйста, сипло прошептала она, молотя руками по его шлему. У неё не осталось света. У неё не осталось маны. Пощади. Макс, звонкий голос, прозвучавший в полной тишине, заставил руки мужчины ослабнуть, и Кая сделала несколько судорожных вздохов, чувствуя облегчение. Он всё ещё держал её за горло, но впервые за всё время схватки взгляд Максимилиана был устремлён на кого-то другого. Ты